«Любезный кардинал!» — возразил король с такой серьезностью, какой при его молодости нельзя было от него ожидать. «Мне кажется, вы плохо поняли меня». Мазарини приподнялся на локте. «Никто не собирается разорять ваше семейство и обирать ваших родственников. Нет, этого никогда не будет». «Король расчувствуется и станет щедрым», — подумала королева. «Мы не дадим ему отступить».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 что вся эта лесть тяготит его. — Я хочу, — продолжал Мазарини, — дать вам один совет, да, совет, который драгоценнее сорока миллионов. — Вы слушайте его. — Слушаю. — Приблизьтесь, Ваше Величество, потому что я слабею. — Ближе. — Ближе. Король наклонился к больному. — Ваше Величество.